«Глава третья. Я требую компенсации. Шантаж – не лучший способ решить проблемный вопрос». Мужчина пренебрежительно прищурился и посмотрел прямо в мои глаза. Несмотря на то, что я была потерпевшей стороной, его поведение и тон давали понять, что он так не считает. Это раздражало. Какое там бесило до чертиков. Хотелось взорваться обвинительной речью, схватить его за лацкан и дизайнерского пиджака И встряхнуть, сбивая спесь, но я лишь сдержанно и вежливо улыбнулась и не повышая голос, потребовала своё. Господин Давыдовс, с чего такие необоснованные выводы? Я озвучила лишь возможный вариант развития событий. К тому же, мне не нужен чёрный пиар, и я не выдвигаю необоснованных претензий. Вы же не будете отрицать очевидное. Зачинщик драки Артур Александрович, он в ответе за то, что пострадало имущество ресторана и персонал. Ничего сверх меры я не прошу, лишь выплату компенсации за причинённый ущерб. Сложила руки перед собой на груди и не отводя взгляд, с вызовом посмотрела в глаза оппоненту. Серые глаза были холодны и сверкали сталью. Мужчина выглядел раздражённым и уставшим, но не агрессивным, справедливым. Выслушав меня и выдержав театральную паузу, за время которой у меня все внутри десять раз перевернулось, ответил он и извительно добавил, «Только под шумок не нужно вписывать все, что у вас тысячу лет не работает или мыши погрызли». «Мне чужого не нужно, и у нас нет мышей», – возмутилась из-за его реплики. И тут мне в голову пришла гениальная мысль, Но кроме компенсации убытков, нанесенных имуществ в ресторана, хотелось бы, чтобы и сотрудники тоже получили компенсацию. Люди находились на работе и пострадали от действий вашего брата и других ваших друзей. И какова же сумма претензии? Платить просто так я не намерен никому. Давыдов иронично выгнул бровь и, отогнув полу пиджака, засунул руку в карман. Его поза была расслабленной, словно бы он не обсуждал неприятный вопрос, а находился где-то на презентации или вечеринке. Несмотря на то, что я пострадавшая сторона, глядя на этого светского льва, чувствовала, что уступаю позиции, и хозяин положения здесь он. "А и не нужно просто так", поспешила заверить его и лучезарно улыбнулась отрепетированной улыбкой, как самому дорогому клиенту. Предлагаю заключить контракт на обслуживание свадьбы вашего брата. Свадьба Артура? удивился Ярослав. А я успела засомневаться, была ли информация, полученная от Ларисы, достоверной. Долго же вам придётся ждать, усмехнулся он. Он категорически против уза официального брака. Ближайшая свадебная церемония только моя. Вас устроит? То, что я промахнулась с женихом, не имело значения. И я не рассусоливая, перешла к главному. Вполне белозуба улыбнулась мужчине и по-деловому спросила: "С кем я могу обсудить условия контракта?" Давыдов не успел ответить. "Притормозите господа заключать контракты", раздался строгий голос лейтенанта. "У нас здесь дело о хулиганстве, усугублённое тем, что участники находились в состоянии алкогольного опьянения". Предлагаю переквалифицировать его на этапе досудебного расследования в дело без состава преступлений, вмешался адвокат. Как мы видим, обе заинтересованные стороны полюбовно пришли к соглашению, считаю конфликт исчерпанным. Полицейский замялся, было видно, что ему неинтересно заниматься бумажной волокитой, но вот так сразу сдаться он не мог, поэтому сделал вид, что изучает протоколы допроса. Нужно, как следует, всё изучить, глубокомысленно произнёс он, показательно шурша бумагами. Как вас зовут? тем временем спросил меня Давыдов. Надежда Владимировна представилась и уточнила, глядя на ушлого адвоката. Вот обсудим условия и сумму компенсации, подпишем договор, тогда и будем считать инцидент исчерпанным, иначе заявление я не заберу. Мои люди пострадали. Вот только не нужно нам угрожать, милочка. Мы в два счёта докажем, что Артур Александрович жертва. Адвокат недовольно скривился, глядя на меня, от его самоуверенности и наглости внутри меня назревал бунт, и я уже набрала воздуха в лёгкие, чтобы высказаться о том, что я думаю об этой жертве. Как вмешался Довыдов. Сергей, не нужно. Спокойный голос Ярослава Александровича мгновенно остудил воинственный пыл адвоката. И в секунду охладил тот яростный огонь, что загорался у меня внутри в ответ на вопиющую несправедливость. Адвокат, как ни в чём не бывало, тут же переключился на полицейского, нацеливаясь переубедить того замять дело. Я же с интересом посмотрела на Довыдова и превратилась в слух, чтобы не пропустить ни единого слова возможного будущего работодателя. «Конечно, я понимала, что за четыре дня до свадьбы персонал уже набран, и большинство организационных вопросов уже решено. Но вдруг фортуна улыбнется нам? Обсуждать вопрос обслуживания свадебного банкета вам придется с тем, кто действительно этим занимается. Я не вмешиваюсь в этот процесс». Давыдов взял со стола ручку и размашисто написал номер телефона «Академия». Поверх одного из протоколов опроса свидетелей, чем вызвал негодование у полицейского, но не успел тот высказаться, как был подхвачен под руку расторопным адвокатом и настойчиво уведён через боковой выход на летнюю площадку. Я проводила взглядом удаляющуюся фигуру и скосила глаза на второго полицейского. Тот, как ни в чём не бывало, пил чай и интенсивно жевал бутерброды с колбасой и сыром. Дае в последний подозвал официантку и попросил принести ему что-нибудь на десерт. Тем временем Давыдов продолжал: "Насколько я знаю, обслуживающий персонал уже набран. Учтите, свадьба через 4 дня. Ничего не обещаю, но предупрежу, что вы позвоните". В ответ я с благодарностью кивнула и задала уточняющие вопросы. "Список с суммой компенсации и её обоснованием я предоставлю вам сегодня к вечеру". Куда его отправить? На электронную почту? Или, спрашивая, взяла со стола испорченный протокол с записанным номером телефона и прочитала имя. Полина Сергеевна. Имя и отчество вызвали приятные воспоминания о моей любимой школьной учительнице, которая была нашей с Тимуром классной руководительницей. Я расценила это как хороший знак для себя. Свяжитесь с господином Карповым. Он будет заниматься этим делом. Мужчина вновь недовольно скривился, поглядывая на заснувшего брата, пускающего слюну через приоткрытый рот. "В бездну", выругался он по-английски. "Артур", громко позвал он его, отходя от стола. "Просыпайся, и тяни свою тушу в машину. И как ты теперь будешь шофером на моей свадьбе? Ты видел своё лицо? Джулия такого не поймёт". Давыдов старший не церемонясь потрусил младшего за шкирку. Что вы замело действие, и Артур с трудом открыл заплывшие от расплывшегося отёка глаза щелочки. "Яр", парень пьяно улыбнулся разбитыми в драке губами. "Ты вернулся. Знаешь, у тебя такой классный мальчишник получился", гнусавым из-за травмы носа голосом говорил Артур. "Сейчас ещё девочки будут. Яй для тебя заказал такую сочную с буферами". Артур на себе показал, как минимум, восьмой размер груди, крякнул и размахивая руками в воздухе, описал женский силуэт с тонкой талией и крутыми бёдрами. У твоей Джульки такого нет. Там у неё. Он скрутил две фиги и прижал к своей груди, шевеля большими пальцами. Ноль без палочки. Мелкий балбес, беззлобно ругнулся старший брат. Черты лица мужчины смягчились. На губах появилась улыбка, которая его очень красила. Он мягко отвесил подзатыльник младшему, но тот всё равно болезненно ойкнул и ухватился за нос. Больно. Чего дерёшься? Младших обижать нельзя. Закончился мальчишник. Пора домой. Завтра поговорим. Старший Давыдов подхватил младшего под локоть и помог подняться. Пьяно покачиваясь, тот полез обниматься, приговаривая: «Ярик, ты только отцу не говори, а то он мне мозг высосет через трубочку. Было бы что высасывать», – хмыкнул старший брат и повел младшего прочь из ресторана. Тот полицейский, который оставался в зале, никак не отреагировал на то, что уводят самого главного хулигана. Смирилась и я, надеясь на порядочность Давыдовых. Махнула рукой одному из официантов, чтобы тот проводил дорогих гостей, и вслед крикнула. До свидания, господа Давыдовы. Ответом мне была тишина. Ну да, правила хорошего тона не для них. Сразу же после ухода братьев вернулся адвокат со старшим по звоню полицейским. Оба выглядели весьма довольными. Я же пока не чувствовала себя спокойной. Фактически вопрос компенсации не был решён. Предстояло договариваться с адвокатом, и я ринулась в бой напирая на Карпова и аргументируя тем, что обо всём договорилась с Ярославом Александровичем. На удивление адвокат не сильно упирался, дал мне свои контакты и сказал, что ожидает меня в три часа у себя в офисе для подписания соглашения. Полицейские молча слушали, о чём мы договариваемся. «Павел Петрович», – обратился адвокат к старшему полицейскому – Как мы и договорились, вы будете присутствовать при заключении мирового соглашения, чтобы, так сказать, закон и порядок соблюсти, полицейский важнуки внул и, собрав со стола бумаги в коричневую кожаную папку на молнии, поднялся. Напоследок обратился ко мне: "В следующий раз, если не намерены пускать дело в ход, разбирайтесь сами, нечего дёргать нас по всякой ерунде". "Как скажете, Павел Петрович", Вежливо улыбнулась, понимая, что с ним лучше не препираться. Какое бы мнение по этому поводу я не имела. До встречи завтра у адвоката. Уже сегодня, Надежда Владимировна, полицейский взглянул на часы, висевшие в барной зоне. 2 часа, как новый день наступил. Гаврилов, хватит жрать, рявкнул он на младшего по чину. Идём уже. Полицейский Гаврилов флегматично дожевал песочную корзиночку с кремом и в два глотка допил чай. Только после этого поднялся и пошел за старшим по званию. С уходом полицейских разошлись и остальные посетители. Команда Тимура уехала после того, как мы их накормили. Всем коллективам, отпустив по домам только пострадавших в драке, мы принялись за уборку. А я еще из-за составления списка убытков и первоочередных дел, чтобы исправить то, что натворили драчуны. Предстояло вызвать дизайнера – Заменить порванную обивку на мягкой мебели, докупить посуды вместо разбитой, пересмотреть график рабочих смен персонала, переставив так, чтобы мои пострадавшие сотрудники успели залезать раны, прежде чем выходить на работу. В хлопотах пролетело время. Ресторан я решила полностью не закрывать, оставила работать летнюю площадку, которая совсем не пострадала. В 12 сменилось, оставив второго администратора догребать то, что я не успела, а сама уехала домой, вздремнуть, освежиться, переодеться в чистую одежду. Сон продолжительностью 1 час только раздразил, но делать нечего, на 3 встреча у Карпова. Собралась и отправилась на такси в соседний город, где находился его офис. В руках держала папку с перечнем всего того, что было испорчено, и общую сумму компенсации. Там же в папке лежал самый важный номер телефона. Если мне удастся договориться об обслуживании свадьбы такого уровня, то считай, мы выиграли джекпот. Бесплатная действенная реклама нашего ресторана. Работой будем обеспечены круглый год, и расценки можно будет поднять. Офис адвоката Карпова находился в новой части областного города и занимал целый этаж в здании бизнес-центра, принадлежавшего Довыдову. Внизу на ресепшене вместо миловидной девушки сидел охранник и пропускал посетителей через магнитную рамку, проверяя по паспортным данным в электронной базе, назначено или нет. Меня несколько удивили такие меры безопасности, но потом вспомнились нашумевшие в прошлом летом репортажи о двух неудавшихся покушениях на Давыдова старшего и его жену, которую, кстати, никто не видел. Она не была публичной личностью. Почему? Да кто ж его знает. Может, потому что Давыдов старший так захотел? Говорили, что он тот ещё деспот. А может, в целях безопасности? А может, она страшная, как грех? Хм, нет, последнее это глупость. Не должна жена такого человека быть некрасивой. Денег у этой семьи много, в случае чего и пластику сделать могли бы. Пока охранник тщательно рассматривал мои документы, я рассматривала окружающую обстановку. Много хрома, стекла и мрамора. Вот то, что мне запомнилось. Через вертушку то и дело проходили работники, прикладывая к считывающему сканеру пластиковый пропуск-идентификатор. Мне выдали такой же временный пропуск и, объяснив, на каком и даже выходить, отпустили. Большой бесшумный лифт привёз меня и ещё какого-то молодого парня с кейсом в руках на седьмой этаж пятнадцатиэтажного здания. Двери открылись в просторный холл. Обставлены небольшими диванчиками винного цвета. На стенах в хромированных рамках висели чёрно-белые фотографии знаменитых мостов разных стран. На противоположной стороне холла открылась дверь, и в проёме показалась девушка модельной внешности в строгом офисном костюме серого мышиного цвета, тонких колготках, и это несмотря на летнюю жару, и в классических туфлях-лодочках. Густые, чёрные, как вороново крыло волосы были стянуты в ракушку. Пока я дезориентированно оглядывалась по сторонам, она сделала несколько шагов навстречу и спросила: "Еровая Надежда Владимировна?" Получив в ответ мой утверждающий кивок и какое-то робкое "да", она освободила проход и вежливо пригласила следовать за ней в кабинет Сергея Григорьевича. Девушка шла рядом, показывая путь. В какой-то момент у неё зазвонил телефон. Она посмотрела на дисплей и недовольно поджав губы, сбросила вызов. Входящий звонок тут же повторился. Было понятно, что звонил тот же неугодный абонент. Она тяжело вздохнула и ответила: "Я вас слушаю". Звонил мужчина. Что он говорил, не было слышно, но судя по напряжённому выражению лица девушки, она с трудом сдерживалась, чтобы того не послать. Артур Она вдохнула воздух через сцепленные зубы. Мне не интересно. Я не пойду с тобой на свадьбу брата. Я не буду громоотводом перед твоим отцом. Ты сам виноват. Мужчина на том конце провода, видимо, оправдывался. Девушка скептически слушала его какое-то время, а потом жёстко ответила: "Откуда я знаю? Мне достаточно того, что я знаю тебя. И не звони мне больше. Я занята, и сейчас, и позже". Она сбросила вызов, недовольно хмурясь. А меня подмывало спросить, уж не Артур ли Давыдов так настойчиво ищет встречи с офисной красавицей. Но, конечно же, промолчала. Очень неприлично спрашивать о личном незнакомых людей. Тем временем мы вошли в просторный кабинет с большим письменным столом, офисной техникой и шкафом, заставленным толстыми папками. На столе стояла табличка, Анастасия Всеволадовна Верская, помощник адвоката. Девушка уверенно зашла за стол, достала из верхнего ящика стола тонкую чёрную пластиковую папку и приглашающе махнула рукой, подзывая подойти ближе к двери, на которой красовалась выгравированная табличка с именем адвоката и должностью начальник юридического отдела. Немного ниже висела надпись: "Кто хочет, тот ищет возможности. Кто не хочет, ищет причины идёмте надежда владимировна сергей григорьевич вас ждёт позвала настасия и открыла передо мной дверь в неизвестность будет ли правда на моей стороне или адвокат давыдовых всё перекрутит в пользу своих работодателей